Жилище Борна вызвало у великанов еще более странную реакцию. «Смотри», — продолжала говорить Логан, указывая на потолок, стены. «Маленькие лозы растут так близко друг к другу, что заделывают оставшиеся щели». Какому что-то пробормотал в знак согласия, сел и провел рукой по гладкому деревянному полу. Ему нужно было дополнительное подтверждение слов Логан, чтобы поверить. Борн предоставил ему такое подтверждение, когда объяснял функцию крупной щели в полу в дальнем конце большой комнаты. «Интересно, пробормотал Кахома, кто здесь к кому приспособился? Человек к дереву или дерево к человеку? Возможно, никто не жил в Ткаче, пока его не обнаружили первые колонисты. Но тогда я не понимаю, как такая разветвленная крепкая взаимосвязь могла развиться за несколько поколений». Логан тоже размышляла. Борн наблюдал за ними, когда они продолжали беседовать между собой, и не понимал, о чем они говорили. Что значит, человек приспособился к дереву или дерево к человеку? Дом есть дом. Нужно было только уяснить, как о нем следует заботиться. Чему же удивляются эти великаны? недоумевал Борн. Почему естественный порядок вещей кажется им таким удивительным? Потом его осенила чудная мысль. Чудная, потому что казалась совсем невозможной. «Может быть, — спросил Борн, явно сомневаясь, — в вашем мире нет никакой растительности?» «Что ты возразила Тими У нас много всякой растительности, но не такой, в которой можно жить, как это делаете вы. Но мы используем то, что растет по-своему». «Используйте? Я не понимаю, Тими. Женщина откинулась на спинку скамьи и продолжала. «Некоторые растения мы едим в сыром виде, из других готовим пищу. Третьи, хотя и редко, используем для строительства наших домов. Кое-какие служат для медицинских целей, как у вас тисода. Так же, как и вы, мы широко используем лесные массивы». «Я все-таки не понимаю», – сказал Борн. «Мы не используем лес. Мы – часть леса, часть мира». Мы часть кругового цикла, который не может быть нарушен. Теперь уже не столько мы используем лес, сколько лес нас использует». В ответ на это Кахома что-то неразборчиво пробурчал. «Вы, люди, как бы служите дереву», — неторопливо объяснила Логан. «Даже если и не осознаете этого. По сути дела, вы его прислуга». «Прислуга». Борн задумался и беспомощно развел руками. Что такое прислуга? Тот, кто оказывает услуги, подчиняясь приказанию другого, растолковала Тимми. Все чуднее и чуднее. Похоже, эти великаны страдают приступами идиотизма, размышлял Борн. Мы не служим дереву, дому. Дом служит нам. Логан печально взглянула на него, затем перевела взгляд на Кахому. Ладно, он не понимает. Возможно, просто не хочет понимать. А почему не хочет? добавил Кахома. Видимо, их вполне устраивает такой уклад жизни. Хотя принижает их умственно, возразила Тими. Имея крышу и основную пищу, которую дает сама природа, его братья не имеют побудительных мотивов для приобретения знаний. И нам будет трудно перевоспитать их. Скажи мне, Борн, произнесла Тими мягко, поворачиваясь к нему в то время, как он выкладывал еду состоящий из фруктов, орехов и копченого животного мяса. «Ты когда-нибудь подумывал о том, чтобы оставить свое дерево?» Борн был настолько шокирован, что застыл вкопанный. «Оставить дом? Ты имеешь в виду навсегда не вернуться?» Тими Логан кивнула. Это подтвердило сумасшествие великанов. Как может прийти в голову такая мысль? Разве можно покинуть свой дом? «В нем и крыша, и пища, и защита от непредсказуемого внешнего мира, а за пределами дома лежит только неизвестность и возможная смерть». Потом Борн понял причину, и это объяснило многие странные слова великанов. «Понятно», — сказал он, мягко, как только мог. «Я искренне не понимал раньше. Теперь мне вполне понятно, что у вас нет собственного дома, такого, какой есть у нас». «У нас есть дома», — парировал Кахома. «Мой дом ошеломил бы тебя. Он выполняет все мои приказы, предлагает еду, когда я хочу есть, а я прихожу и ухожу тогда, когда мне этого хочется». «И тебе не приходится заботиться о нем?» «Ну да, но...» Жан Кахома запнулся и -за не Логан. «Ты попал в самую точку, Жан». Кахома выглядел расстроенным. «Вовсе нет». Я могу в любой момент оставить его настолько, насколько захочу, совершенно не заботясь о нем. А ваши люди так не могут». «Ну, тогда, значит, это не дом», – доказывал Борн. «Кому-то приходится заботиться о своем доме, а чей-то дом заботится о себе сам». «Но это мой дом», – проворчал Кахома, выбирая орех из расположенной перед ним горки. Орехи отдавали слабым запахом перца и сельдерея. Понятно, ответил Борн. Он был слишком вежлив, чтобы сказать все, что он думает. Хотя разговора о конструкциях из естественного материала искусственных жилищах не было, Борн знал, что дома великанов были не живые, а мертвые строения, пропитанные безразличием. К их удивлению, Борн никогда бы не согласился жить в мертвом строении, мертвом как топор, а дерево Мфол — не мертвая вещь. Мысли о топоре и изнуряющем в дневном свете, какой бывает в мире великанов, напомнили Борну, что скоро должны вернуться охотники. Он бы представил им этих гигантов, и, возможно, кто-то тогда признает, что охотник Борн был более бесстрашен и смел, и более достоин так называться, чем какой-нибудь средний охотник. Когда он так сидел, жевал и воображал, что бы он сказал своим братьям, как вдруг заметил под перегородкой, закрывающей дверной проем, кончики пальцев чьих-то ног. Борн поднялся, откинул перегородку, от нее отдернулся напуганный Дин. Но Борн был слишком поглощен предвкушением своего собственного триумфа и не мог злиться. Вместо этого он пригласил мальчика перекусить, преграждая путь Фуркоту-Мафу ногой, когда тот попытался последовать за мальчиком. Фуркоз заскулил, но остался за порогом. Борн поставил перед мальчиком еду, и тот всю ее жадно проглотил. Слишком много народа в его жилище. Сирота и два великана, которым присущи черты ненормальности. Борн со злостью откусил жесткий кусок мяса.